Эпилог. Я в сотый раз стряхивала невидимые пылинки смерцающие мантии ректора Эйдара Редана. Он только улыбался. Мантия и вправду была потрясающая. Черная, но едва на нее попадал луч света, она начинала светиться, переливаясь красным, синим, зеленым и серым. Странно мне помнится, когда мы получали мантии. Ректор Алаир говорил, что они — отражение нашей силы. Так значит ли это? — Ты сейчас во мне дыру прожжёшь, — засмеялся Эйдар. — О чем ты думаешь? — О твоей мантии, — призналась я. — Почему она такая необычная? Я думала, она будет черная, ты же некромант. — Не совсем, — улыбнулся мой жених. Конечно, я согласилась стать его женой, а кто бы на моем месте отказался? Теперь на моем пальце можно было заметить кольцо с фамильным камнем рода Ридан. Кажется, некромагия — не единственно подвластный мне вид магии. Я понял это в подземелье, когда в моих ладонях оказался огненный шар. Мою догадку подтвердил Орион, когда пожелал отдать мне свою силу, а она, как ты понимаешь... Совсем не некромагическая. Возможно, это изначально было ошибкой ограничивать адептов лишь одной стихией или одним видом магии. «Ну, теперь у Академии новый ректор», — напомнил я Эйдару. «Наверняка он придумает, что со всем этим делать». «Он постарается», — заверил меня магистр Ридан. «Главное, чтобы у него нашлось время между спасением невесты из очередной истории, куда она со своим дружком-стихийником...» «Ты обещал мне не напоминать», — взвизгнула я. Ал обещал показать мне дракона еще до того, как я поклялась, что больше никуда не влипну. Да и вообще, кто знал, что он не любит сахар?» «Алекс знал», — взревел ректор. «Дракон не лошадь». Он ест адептов, которые не удосужились прочитать про него в умных книжках. Я потупилась. Вообще-то, Ейдар имеет полное право злиться. Именно ему пришлось успокаивать разъяренную ящерицу, которая чуть не разнесла башню целителей. Главное, чтобы он не передумал насчет Алекса, иначе я буду чувствовать себя не то что виноватой, а гораздо хуже. «Надеюсь, ты ничего ему не говорила?» словно прочитал мои мысли Эйдар. Ничего. Ректор кивнул, присёк сто первую попытку привести в порядок его мантию и вместе со мной вышел в парадный зал Академии Ориона. Да, она все еще носила имя величайшего мага, ведь названа она так была именно за огромный вклад, который, несмотря на все его отвратительные поступки, он все-таки внес». «Дорогие друзья!» — обратился он с трибуны к адептам, внимающим каждому его слову. «Позвольте сообщить вам, что очередной учебный год подходит к концу, а значит, совсем скоро кого-то из вас ждут каникулы, а кого-то увлекательная работа в магическом мире. Но прежде я хотел бы сообщить о новом назначении. Волей ректора!» «Назначаю Алекса Канована деканом факультета стихийной магии за особые заслуги перед Академией и удивительные магические способности». Алекс от неожиданности даже не сразу понял, что произошло. Лишь когда в третий раз зазвучали бурные аплодисменты, Мелиса буквально вытолкала его на трибуну к ректору, а тот торжественно вручил недоумевающему Аллу мантию магистра. «Хочу напомнить, что декан факультета должен уделять особое внимание дисциплине адептов». Ехидно добавил Эйдан, «А я застонала от негодования». «На вашем факультете с этим особые проблемы, но я в вас верю». А дальше праздник, которого в стенах Академии еще не видывали. В этот день каждый был счастлив. И смущенный от внимания адепток Алекс. И недовольная этим фактом милиса крепко прижимающаяся к его плечу и ловящая влюбленные взгляды новоиспеченного декана. И спорящие над книгой Илана и Иннокентий, под конец вечера жарко отплясывающие какой-то удивительный танец. И Микаэль. Рядом с ним за столом сидела задорная толстушка, которая, по слухам, знала 113 рецептов пончиков, И Микаэль недвусмысленно намекал, что ему интересны не только рецепты. В углу зала одиноко стоял лишь Адриан. Мы подошли к нему. «Я рад за вас», — улыбнулся он. «Точно не хочешь продолжить обучение?» — снова спросила Эйдар. «Нет», — ответил некромант. «Знаний Диарона мне хватит на сто жизней, а меня уже ждут». «Как знаешь». — ректор пожал ему руку. — Но знай, ты всегда можешь вернуться. Адриан ушел. Я смотрела на счастливых друзей и думала о том, как рада, что, наконец, в Академии Ориона наступит спокойствие.